Декабрь 2001. Зелёное утро. Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин. Потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на 30 других. С утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, которым один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискол. Ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух больше воздуха, пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево чего-чего только оно не может. Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами, или становится царством детских игр, целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках, Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, вот что такое дерево. Но прежде всего, деревья это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели. Он лежал и слушал, как темная почва собирается силами, ожидая солнца. Ожидая дождей, которых все нет и нет. Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов И видел, видел, как посаженные сегодня семена Прорываются зелеными побегами И тянутся ввысь, к небу, Раскидывая ветку за веткой, И весь Марс превращается в солнечный лес, в Светлый сад. Рано утром, Едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, нагрузит на себя рюкзак и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, насвистывая и поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче. «Тебе нужен воздух», — сказал он своему костру. «Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи теплый дремлет рядом щуре розовые сонные глаза. Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный, чуть что и устал. Все равно, что в Андах в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь, никак не надышишься» он тронул грудную клетку. Как она расширилась за 30 дней. Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Или сажать побольше деревьев. «Понял, зачем я здесь?» – сказал он. Огонь стрельнул. «В школе нам рассказывали про Джонни яблочное семечко. Как он шел по Америке и сажал яблони. А мое дело поважнее. Я сажаю дубы, вязы, клены и всякие другие деревья, осины, каштаны, кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать, когда все эти деревья, наконец, вырастут, сколько от них будет кислорода. Вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал, как-то я здесь освоюсь, что буду делать, найдется ли работа по мне, и потерял сознание. Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя. — Ничего, оправитесь, — сказал врач. — А что со мной было? — Здесь очень разреженная атмосфера, — Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю. — Нет. Он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. — Я свыкнусь. — Я останусь здесь. Его оставили в покое. Он лежал, дыша словно рыбы на песке, И думал, «Воздух, воздух, воздух! Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха!» И повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся, и первое, что увидел, куда ни глянь, сколько ни смотри, ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал, черный перегной стлался во все стороны, а на нем ничего, ни одной травинки». «Воздух!» — думал он шумно, вдыхая бесцветное нечто. «Воздух! Воздух!» И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья, тоже ни деревца, ни травинки. «Ну, конечно!» — ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. «Деревья — и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа. Бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну. Особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва...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 — Я должен встать! — крикнул он. — Мне надо видеть координатора! Полдня он и координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с земли замороженным в летающих сосульках, лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом. «Так что пока», — сказал координатор, — «действуйте сами. Добудем семян сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом». «Но вы мне разрешите?» Ему разрешили. Выдали мотоцикл, он наполнил багажник семенами и саженцами,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 что она чуть ли не шевелилась в горсти, а жирной почве, из которой могли бы расти могучие исполинские стебли фасоли, а спелые стрючки роняли бы огромные невообразимые зерна, сотрясающие землю. Сонный костер подернулся пеплом, воздух дрогнул, вдали прокатилась телега. Гром, неожиданный запах влаги,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 лил непрерывно два часа, потом прекратился, высыпали чисто вымытые звезды, яркие как никогда. Бенджамин дрискал достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег и счастливый уснул. Солнце медленно взошло между холмами. Лучи вырвались из-за преграды, тихо скользнули по земле и разбудили Дрисколы. Он чуть помешкал, прежде чем встать. Целый месяц, долгий жаркий месяц, он работал, работал и ждал. Но сегодня, поднявшись, он впервые повернулся в ту сторону, откуда пришел. Утро было зеленое. Насколько хватало глаз. К небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, А все те тысячи, что он посадил семенами или саженцами. И не мелочь какая-нибудь, нет, Не поросль, не хрупкие деревца, А мощные стволы, Могучие деревья высотой с дом, Зеленые-зеленые, Огромные, округлые, пышные деревья — отливающий серебром листвой шелестящие на ветру длинные ряды деревьев на склонах холмов лимонные деревья и липы секвои и мимозы дубы и вязы осины вишни клёны, ясени яблони апельсиновые деревья эвкалипты подстегнутые буйным дождем вскормленные чужой волшебной почвой На его глазах продолжали тянуться вверх новые ветви, лопались новые почки. «Невероятно!» — воскликнул Бенджамин Дрискол. Но долина и утро были зеленые. А воздух! Отовсюду словно живой поток, словно горная река струился свежий воздух. Кислород, источаемый зелеными деревьями. Присмотрись и увидишь, как он переливается в небе хрустальными волнами. Кислород, свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород, превратил долину в дельту реки. Еще мгновение в городе распахнутся двери, люди выбегут навстречу чуду, будут его глотать, вдыхать полной грудью, щеки порозовеют. Носы озябнут, легкие заново оживут, Сердце забьется чаще, и усталые тела полетят в танцы. Бенджамин дрискал, глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух И потерял сознание. Прежде чем он очнулся, навстречу желтому солнцу Поднялось еще пять тысяч деревьев.